Глава четвёртая Далеко они, правда, не убежали. Сначала Танька почувствовала, что ногам её как-то неловко, и, глянув вниз, увидела, что ремешок проклятый, все таки лопнул, и бежит она уже в одной босоножке. Но это было еще ничего. Хуже, что спутник ее стал все чаще спотыкаться и замедлил бег. «Навязался на мою голову!» — в отчаянии воскликнула Танька, когда он в конце концов совсем остановился, прислонился к стене дома и сполз по ней так, будто его и правда расстреляли. Что с ним делать, непонятно. Сидит на асфальте с закрытыми глазами, но вроде в сознании. Дышит тяжело и прерывисто. Танька присела перед ним на корточки потрясла его за плечо и спросила, побежали, а? Они ж передумают и догонят. По уму надо было не его уговаривать, а самой мчаться во весь дух, куда ноги несут. Но она не могла этого сделать. Не его не могла оставить, а наоборот, сама боялась остаться без него. Даже непонятно, почему так. Помощи от сидящего никакой, обуза только. Но оторваться от него страшно, надо же. «Когда висела на стволе автомата, никакого страха не было. А теперь вот...» На ее просьбу он не ответил. «Ты умираешь, что ли?» — всхлипнула Танька. Он молчал. Потом, наконец, хрипло проговорил. «Нет». «Тогда вставай!» — встрепенулась она. Он попытался подняться. Вздулась жила на высоком лбу, даже под кровяными разводами было видно. Но ничего у него не получилось. Рука, упиравшаяся в асфальт, подломилась, и он завалился на бок. От этого Таньке стало совсем страшно, и она заревела в голос. «Что ты?» — пробормотал он. Глаза у него, наконец, открылись. Левый, правда, не очень-то, потому что заплыл кровью, но правый смотрел не мутно, а с соображением. «Боюсь!» — выла Танька. «Я боюсь! Не умирай!» «Не умру!» — это он произнес хоть и хрипло, но уже твердо. Танька как по команде перестала выть. «Не умру», — повторил он, — «но идти пока не могу». «Я тебя не дотащу», — предупредила Танька. А тебе речи нет. Надо позвонить. Жетон для телефона есть?» «Неа!» «Чёрт!» «Да ладно, жетон!» — воскликнула Танька. «Ты скажи, куда звонить, номер скажи!» «Запиши», — сказал он. «Чем?» — хмыкнула Танька. «Пальцем?» «И так запомню». Откуда она собирается звонить, он не спросил. Продиктовал телефонный номер, и Танька сорвалась с места. Хоть от дома книжки бежали во весь дух, она краем глаза приметила по дороге какое-то кафе. К нему теперь и вернулась. Оказалось, это сосисочная. Она была закрыта, но Танька так заколотила в дверь кулаками, что открыли ей через пару минут. «Чего ломишься?» — настороженно спросила тетка. Она была толстая и стояла на пороге так, что мимо нее мышь не проскочила бы. Но Танька не мышь. «Тёть!» — пронзительно крикнула она. «Я от мамы потерялась!» «И что?» «Дайте папе позвонить!» — законючила Танька. «Он приедет и меня отсюда заберет. Тетка не сдвинулась ни на сантиметр. Но Танька нюхом почуяла, что она заколебалась, поэтому для верности прибавила звук и заныла на одной высокой ноте. Тетя, я только два слова скажу, только куда папе ехать. Раз знаешь, куда ехать, почему сама домой не идешь? Вот сволочь, подумала Танька. Тебе-то какое дело. А вслух сказала: босоножку потеряла, потому что и задрала ногу в сполшенном грязном до дыры асфальт-гольфе. Тетка молча отступила на полшага в сторону, и Танька юркнула в дверь до подсобки, где стоял телефон. Тетка шла за ней по пятам и стояла рядом, пока Танька звонила. Боялась, конечно, как бы девчонка чего не сперла. Ну и правильно. Танька тоже на ее месте боялась бы. Здрасте, быстро проговорила она в трубку. Это Егор или Нина? Я от вашего друга звоню. От Левертова. Ему стало плохо на Калининском проспекте, и он просит, чтобы вы за ним срочно приехали. В малый Никола Песковский переулок. Он на земле там сидит возле дома три. Вот паршивка, хмыкнула тетка. А говорила, папе позвонишь. Она даже потянулась к телефону, может, хотела нажать на рычаг, но Танька схватила аппарат, отпрыгнула в сторону и поспешно проговорила. «Приезжайте быстрее, ему очень плохо!» Из трубки ещё неслись какие-то встревоженные вопросы, но Танька уже поставила телефон обратно на стол. Все равно ей нечего было на эти вопросы отвечать. Что знала, все сказала. «Спасибо, тёть!» — с нахальной улыбкой сказала она. «Я пойду». «Босая, что ли? Нахуй пакет на ногу на день. На пакете, который тетка ей протянула, улыбался кот Леопольд, и было написано «Ребята, давайте жить дружно». Танька сунула ногу в пакет, обвязала его под коленом шпагатом, который тетка ей тоже дала, и вышмыгнула из подсобки. Вернувшись в малый Никола песковский переулок, Танька уселась на асфальт под стеной дома номер три. Спутник ее был в том же положении, в каком она его оставила. Танька этому обрадовалась. Мало ли что могло случиться, пока она припиралась с теткой. Недалеко они с ним таким убежали. Чуть за дома свернули только. А крики с Калининского проспекта доносятся по-прежнему. И не только крики, но и грохот, и выстрелы. Они сидели рядом у стенки и молчали. Ему говорить, похоже, было трудно. А ей не о чем. Да и силы из нее как-то вдруг выдулись, и стала она какая-то вся тяжелая, как воздушный шарик, в который вместо легкого газа насыпали песок. Ни пошевелиться не могла, ни решить, что делать дальше. «Дождусь, пока его заберут, потом решу», — вяло подумала Танька. «Куда идти и вообще?» Она только теперь почувствовала, как сильно устала, даже носом стала клевать. Даже чуть не приткнулась головой к плечу своего спутника, да вовремя встрепенулась. У него и так все болит. Еще она навалится. Машина с визгом затормозила у самых танкиных ног. За водителем была женщина, а мужчина сидел рядом. Они одновременно выскочили из кабины и бросились к таньке. Бен крикнул мужчина. Веня! крикнула женщина. Что с тобой воскликнули оба? Они правда не только кричали, восклицали, но и поднимали при этом своего друга с асфальта и вели, почти что несли к машине. Он вроде бы что-то ответил, но что именно, Танька не расслышала. Его уже сажали, укладывали на заднее сиденье, закрывали за ним дверцу. Егор, погоди, глухо донеслось оттуда, и дверца приоткрылась снова. Девочку заберем. Какую девочку? женщина обернулась. А «Это ты звонила?» — спросила она. Танька молча кивнула. Она вдруг испугалась. Очень уж строгий вид был у этой женщины. И смотрела она, точно как школьная математичка, когда выясняла, что Танька прогуляла урок без уважительной причины. «Садись в машину быстро!» — сказал Егор. Не заставив просить себя дважды, Танька юркнула на заднее сиденье. Никогда она не то, что не ездила в такой машине. Даже с улицы в такой не заглядывала. Даже представить не могла, что такие бывают. Ей показалось, не в машину она села, а кто-то взял ее на руки и на этих руках качает, колышет, укачивает. — Куда они меня повезут? — успела подумать Танька. И уснула.